Двадцать Уру Сопротивление окружающей среды и противодействие темных преодолеваются сердцем. Потому им так тяжело. Но зато и каждая победа становится новой ступенью на лестнице света. Непобежденному, но побеждающему из твердыни лучи и все токи пространства. Потому нужно пройти через жизнь победителем. У нас радость об идущих победах. Слабые, безвольные, раздавленные жизнью, утерявшие веру во все это не воины света, непобежденные в духе, подобен воину, не выпустившему из рук меча до конца, ибо непобедим дух, даже если изранен ли растерзано тело. И о победе в духе хочу вам сказать очень нужные слова, и так бы хотелось, чтобы они до сердца дошли».